Глава 26. Свадебные колокола. Все браки счастливы. Все проблемы вызывает лишь последующая совместная жизнь. Реймонд Хул. Непродолжительное ухаживание Алика за Мариной, начавшееся с их знакомства 17 марта во Дворце культуры профсоюзов, завершилось уже 15 апреля. Марина приняла предложение Алика выйти за него замуж. Их свадьба была назначена на 30 апреля. В своем дневнике Олег так писал о своем коротком периоде ухаживания. «Мы гуляем. Я немного рассказываю о себе. Она много говорит о себе. Очень точно подмечено. Марина могла говорить обо всем и о себе, в частности, без умолку. Внешне и наивно откровенная, она рисовала свой образ таким, как она хотела выглядеть в глазах своего американского поклонника. Это был очаровательный рассказ и искусство, оточенное в общении с предыдущими поклонниками представить себя так, чтобы он оставался в убеждении, что она полностью открыта для него. Однако, по сути, из ее откровения он узнал ничтожно мало о настоящем характере объекта своего увлечения. Настроенный оптимистично, Алик писал, «У нас все хорошо, и я решаю, что должен овладеть ею. Она отталкивает меня, поэтому 15 апреля я делаю предложение. Она соглашается». Для меня новость о женитьбе Алика была громом среди ясного неба. Он забежал ко мне в субботу вечером, чтобы объявить, что они с Мариной сочетаются браком в воскресенье 30 апреля. Предстояла короткая официальная церемония в районном ЗАГСе. Свадебный вечер планировался у Марины дома. Он дал мне подробные инструкции, как туда добраться. Оказывается, Марина жила недалеко от оперного театра и от места проживания Алика. Он попросил меня передать их приглашение также моей сестре Эмми. Алек ушел, оставив меня в философском раздумье о том, как быстро пролетает наша жизнь. Многим моим друзьям было чуть за 20, а они уже были женаты. Теперь настала очередь Алика в возрасте 21 года. Он выглядел старше своего реального возраста и, похоже, был умудрен жизнью. У меня о браке не было даже и помыслов. Кроме молодоженов, единственным знакомым, которого я увидел по прибытии с сестрой на свадьбу, был Павел Головачев со своим неизменным фотоаппаратом. Уже собралось десятка-два гостей, и мы были одними из последних. Мы с сестрой прошли мимо столов, уставленных едой и напитками, в соседнюю комнату, где Алик и Марина принимали поздравления. Они прошли процедуру официального оформления брака в ЗАГСе, и теперь перед нами предстали муж и жена, немного дезориентированные на начальном этапе вхождения в новую жизнь. Мы высказали свои поздравления, вручили цветы и свадебный подарок. Алек принял поздравление с улыбкой на раскрасневшемся лице. Марина была внешне и спокойна, но чувствовала, что она нервничает. В своем белом подвенечном платье она выглядела прелестно. Меня белые свадебные наряды наводили на мысль о пациентке, задрапированной в стерильное белое белье перед операцией. Между молодоженами завязалась невинная игра, в которой Алик все время покорно следовал за Мариной, готовый немедленно выполнить любой ее каприз. Мы с сестрой были представлены, я как друг Алика и студент-медик, тёте Вали и дяди Илье Прусаковым, ближайшим родственникам Марины. Затем последовала череда знакомств с остальными гостями. Одна дама средних лет отвела меня в сторону и сказала, что у нее пояснично-крестцовый радикулит с периодическими сильными болями. Она ожидала получить от меня совет по поводу ее люмбаго. Я расценил это как признание моей принадлежности к медицинской профессии и дал ей несколько рекомендаций. В воздухе ощущалось легкое напряжение, типичное для начала мероприятия, когда гости встречаются, знакомятся, присматриваются друг к другу. То, что жених был американцем, уносило особый подтекст в атмосферу вечера. Не каждый день они присутствовали в качестве приглашенных на международной свадьбе. Вместе с тем все понимали, что сегодня произошло важное событие в жизни этих двух молодых людей, которые решили связать свои жизни и которые, безусловно, заслуживали теплого человеческого отношения. Шампанское и водка способствовали созданию атмосферы праздничного застолья. Накрытые столы щедро предлагали различные салаты, закуски, и кру. Вскоре свадебный вечер был в полном разгаре. Раздавались традиционные возгласы горько, предлагались тосты за безоблачное будущее молодой семьи со множеством здоровых детей, за счастье, заботу и взаимопонимание между супругами. Начались танцы. Отведавший крепких напитков дядя Илья выбрал мою сестру в качестве партнерши по танцам и позже уделял ей несколько больше внимания, чем того требовал обычай. Но никто не возражал против этого. В перерывах мы толпились снаружи на лестничной площадке, смешиваясь с курильщиками и обсуждали будущее молодоженов. Была затронута возможность возвращения Освальда в Штаты со своей женой. Общее мнение сводилось к тому, что Марине повезло выйти замуж за хорошего парня с квартирой. Ближе к концу свадебного вечера между двумя подвыпившими гостями вспыхнула потасовка. Но это вовсе не омрачило вечер. Напротив, по местному обычаю такая драка лишь добавила празднику запоминающийся штрих. Позже Павел с гордостью говорил, что именно он положил конец драке, воткнув вилку в розетку на стене. Произошло короткое замыкание. Погас свет, драчуны были сбиты с толку и потеряли желание продолжать выяснение отношений в темноте. Павел, конечно, рисковал получить удар током, но все обошлось. Вряд ли он повторил бы свой достаточно безрассудный поступок, будучи трезвым. Воспользовавшись возможностью предоставленной им аварии электросети, алика и Марина попрощались с присутствующими и отправились на квартиру Алика, отныне новый дом Марины. В своем дневнике Алик дает следующее краткое описание своей свадьбы. «Мы поженились в ее доме, у Марины. У нас было примерно 20 друзей и соседей, которые желают нам счастья, несмотря на мое происхождение и национальность, что беспокоило любого русского с тех пор, как иностранцы стали очень редко появляться в Советском Союзе, даже туристы. После вечера еды и питья дядя Усер затеял драку и перегорел предохранитель. Мы прощаемся и идем пешком 15 минут до нашего дома. Мы жили недалеко друг от друга, полночь мы были дома. Алика писал свадебный вечер, уже имея представление о реалиях советской жизни. Он осознавал, что посещение свадебной вечеринки американца представляло своего рода вызов в системе. Примечательно, что никто из коллег Марины на свадьбе не присутствовал. Обычно сотрудники принимают самое активное участие в таких мероприятиях. Но, скорее всего, с ними была проведена соответствующая беседа, им объяснили, что посещение свадьбы нежелательно, в противном случае ослушавшихся могут ожидать неприятные последствия. Так случилось, что Олег был первым из моих друзей, на чьей свадьбе я присутствовал. Сейчас он прощался со своим прежним образом жизни Холостяка. Отныне он будет связан обязанностями женатого мужчины и уделять все свое время жене. В своем сердце Алек, должно быть, все еще был со своей прежней любовью Эллой и признавался в своем дневнике. Несмотря на то, что я женился на Марине, чтобы причинить боль Элли, я обнаружил, что влюблен в Марину. Переход от полной любви к Элли, к Марине очень болезненный, особенно поскольку я видел Эллу почти каждый день на фабрике. Заполнение пустоты сердца женить бы и на другой женщине создавало потенциально взрывоопасную семейную ситуацию. Женщины способны почувствовать неискренность супруга, даже не зная ее причины. Что касается Марины, ее брак с американцем, похоже, был тем, что она давно ждала. Было известно, что она общалась с иностранцами еще в Ленинграде. Причина ее депортации из этого города и того, что она попала под наблюдение КГБ. Ее подруга Лариса Севастьянова, свидетельница официальной церемонии бракосочетания, сказала, что брак Марины с Освальдом не был любовью с первого взгляда. Для Марины это было скорее исполнением ее давнишней мечты о том, что однажды она выйдет замуж за иностранца. И за иностранца она замуж вышла.